Наш дом дышал покоем. Настоящие предчувствия рождаются в глубинах, которые рассудок не посещает. Они же заставляют нас порой совершать поступки, которые мы сами толкуем в совершенно обратном смысле. Мне казалось, что благодаря своему счастью я стал гораздо мягче и нежнее и поздравлял себя с тем, что Марта находится сейчас в доме, которые мои воспоминания превратили чуть ли не в святилище. Бывает, что человек беспорядочный, который должен скоро умереть и не сомневается в этом, вдруг начинает наводить вокруг себя порядок. Его жизнь в корне меняется. Он разбирает бумаги, он рано встает, он отказывается от своих пороков, окружающие уже поздравляют себя. И поэтому тем более несправедливой кажется всем его внезапная кончина — Он должен был жить долго и счастливо. Так и мое вновь обретенное спокойствие было всего лишь последним приготовлением осужденного. Я считал себя наилучшим сыном, потому что сам стал отцом. Моя нежность сближала меня с отцом и с матерью, потому что в глубине души я знал, что скоро буду нуждаться в их нежности.